Глава 30. Нежность или защитные доспехи лучше хранить на работе или память кожи или о пользе ласки. О том, что является цементом любви, о том, что друга нужно гладить чаще, чем бельё, о памяти самого большого человеческого органа и об экономии гормона фенилэтиламина. Наша жизнь переполнена стрессами, скандалами, тревогами, беспокойствами, ссорами до такой степени, что мы забываем о самом важном цементе любви, нежности. Мелкие приятные словечки, медовый тембр голоса, ласковые взгляды, деликатные знаки внимания, приятные романтические сюрпризы. Все эти проявления нежности питают и развивают любовь. Первая нежность рождается между матерью и её новорождённым младенцем, а потом растёт и укрепляется, пока человек не теряет этого восхитительного чувства. А потеря эта может быть связана с неприятным или трагическим эпизодом в жизни, и тогда мы становимся более жесточёнными и безразличными к любовным обменам. Точно так же, отдавая предпочтение работе в ущерб личному отношениям, мы перестаём слышать другого, прикрываясь панцирем из настороженности, эгоизма или недоверия. Трудно мгновенно переплащаться из железной леди или супермена в котёнка, переступая порог дома. Злейшим врагом нежности, помимо стресса, постоянного напряжения и хронической занятости, является страх. Страх быть смешным, отвергнутым, страх не понравиться, страх проявить свои слабости или чувствительность, страх быть таким Какой-то есть на самом деле. Чтобы вновь научиться потерянной нежности, нужно расслабиться и вспомнить приятные впечатления детства, первые удовольствия и минуты былого счастья. Осязание, чувство, которое доставляет нам больше всего эмоций и удовольствий, помогает человеку в трудные минуты. Дружеский удар по плечу, объятия, пожимание руки также важны для взрослого человека, как поглаживание и ласки младенцу, которому недостаточно для правильного развития лишь материнского молока. Ребёнка мало только кормить. Ему нужно почувствовать вашу любовь, что проявляется в постоянном физическом контакте с матерью через поцелуи, ласки и объятия. Любовь к взрослому человеку тоже передаётся через руки, губы, тысячи других нервных рецепторов и нервных окончаний, которые находятся в коже. Достаточно иногда просто нежного слова и лёгкого физического контакта, чтобы поддержать человека в трудную минуту. Самый большой человеческий орган кожа имеет прекрасную память, которая хранит все самые счастливые и трагические моменты жизни. Каждый из нас отдаёт нежности столько, сколько когда-то получил сам, и особенно трудно отдавать тогда, когда тебе этого не хватало в детстве. Но нежность можно воспитать в себе. Для этого нужно учиться получать её без страха, что придётся отдавать. Научиться давать, ничего не прося взамен, развивая в себе эмоциональную щедрость и умение доставлять удовольствие любимым. Нежность должна стать при люде и при люде к любви, в жестах, в словах, во внимании. Это отличная инвестиция в любовь, потому что чем больше нежности дарят друг другу партнёры вне постели, тем больше удовольствия они получат в сексе. Опасность разрушает любовь, нежность помогает ей укрепнуть. Уходя, скажите любимым, когда вернётесь, научитесь нежно шутить без иронии и сарказма. Называйте друг друга ласковыми словечками, улыбайтесь с добротой в уголках губ и глаз. Прикройте своего партнёра, чтобы ему не было холодно. Положите подушку ему под голову, чтобы было удобно. Размешайте ложечкой сахар в кофе или спросите, нуждается ли он в чём-нибудь. Ласково пригладьте его волосы, поцелуйте в лоб, держите за руку. Такие знаки внимания добавят нежности в вашу любовь. Будьте нежными не только до, но и после любви, когда перевозбуждённый страстью мозг нуждается в отдыхе после эйфорического периода перепроизводства амфетаминов, а тело в поглаживаниях. Фенилэтиламин, действующий как настоящий наркотик, особенно в течение первых месяцев страсти, не может производиться бесконечно в больших количествах. Мозг не может вечно находиться в возбуждённом состоянии, со временем страсть стихает, и тогда уже нежность, более спокойная и размеренная, основанная на привязанности, искренности и доверии, рождает любовь более надёжную, чем сексуальное желание.